На все тоны и лады. И изредка кто-нибудь вдруг Поднимется на голову, Посмотрит бессмысленно, С удивлением на обе стороны И перевернется на другой бок, Или, не открывая глаз, пленец с просонья И, почавкав губами Или, поворчав, что-то поднос себе Опять заснет.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 так, чтобы их отнесло к другому краю, отчего мухи до тех пор неподвижные сильно начинают шевелиться в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом падает опять на постель, как подстреленный.